163. Апрель 29. Из одного источника протекает знание. Я источник знания, не знающий исчерпаемости, ибо безпредельность царство моё. Приидите ко мне все и испите от него. Всех напою. Хватит для всех. Их хлебов не пять, но уже 7 будет довольно для всех. Каждый из них преломлённый не теряет ни в объёме, ни в силе голод людей насыщать, голод духовный, голод века насытить. Фараоновы коровы, всё что смогли пожравши, точней не стали. Также и жрецы современных религий захватили учения первоучителей, но усвоить их не смогли. Но неисчерпаемо сущности того, что было дано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 Учителя света называют меня старшим Махатмой, но я всё тот же, кто вам обещал вас никогда не оставить во все дни ваши на земле, а также и в мире надземном. Всё тот же пришедший на вашу планету для вас из сияющей сферы дальней звезды. Ныне время моё снова пришло быть утверждённым для мира, но в новом, расширенном понимании нового сознания.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 При положении разумению вашему, ибо ведёт вас рука высшего разумения, покойны будьте же, верь. Рукою моей намечен ваш путь. Наметить могу лишь тогда, когда воли идущего за мною мне придаётся. Формулу и жизни идите, сказавши: владыка, да будет воля твоя, ибо в руки твои предают дух мой. Ощутить себя владыкой световидимом высшие достижения доступные духу на вашей земле. Тем не смущайтесь, что луч осветил всё, все самые тёмные закоулки души. Для таких, как вы, праведностью и хорошестью и достоинствами своими не ослеплённых, иду я в мир снова. Так же и вы, несмотря ни на что, будьте со мною всегда во все дни до скончания века.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 Наш путь далёк, и всё мешающее замедляет. Жизнь это путь, путь духа к свету в пространстве, в какой бы оболочке или теле он ни находился. И я являюсь духом этим путём мною. Идите.